Нестандартная ситуация. В прошлом я обычно беспокоилась о себе, а не о двух жалких недоразумениях животного мира, от которых я в трудную минуту могла бы запросто убежать. Но мне, скажем так, было не всё равно. Один из них скулил. Умолкни, не брошу я вас, приказала я и продолжила тихонько напевать: "Вот же сволочь, мать твою". Одновременно с помощью камня выковырила кусочек купряма в учёлье из своей рубашки, чтобы не отвлекал от главного. Покончив с этим, перекатилась под скамейкой на живот, так чтобы можно было смотреть через долину на гору, откуда раздался выстрел. Я держала револьвер, направив дуло параллельно своей голове и ждала. Звук второго выстрела прилетел с другого места и принёс новое беспокойство. Меня держали под прессингом. Потом до меня дошло, или, по крайней мере, я внушила себе, что с этой ситуацией я в состоянии справиться. Второй выстрел прозвучал у стрелкового клуба «Пима», примыкающего к парку точно к югу от того места, где я была. Словно в подтверждение этого я услышал отрезки еще одного выстрела, несомненно, пистолетного, а не винтовочного. Моя позиция не позволяла увидеть что-нибудь полезное, и я вновь перекатилась к дальнему концу скамейки, поднялась на колени и вгляделась в Мишрея к спинке. Поскольку я теперь знала, что искать... Было необходимо только просканировать сектор, в котором заметила стрелка. То, что я высматривала среди всех блёстков, отражённого от воды солнца, было одинокой искоркой, двигавшейся в сторону, как медленно скользящий по небу метеор среди неподвижных звёзд. Не сразу, но всё же я засекла солнечный зайчик на окуляре прицела. Он переместился чуть ниже по склону, приближаясь И блики от прицела то появлялись, то исчезали, когда при каждом его шаге оружие поднималось и опускалось. Затем искорка прекратила движение, и он выстрелил снова, на этот раз без всякой надежды попасть в меня. Пуля ударила ещё дальше от цели, чем первая. Если это тот же парень, который наслал на меня песела, и сейчас решил самостоятельно взяться за работу, он мог быть кем угодно, в том числе и убийцей, но только непрофессиональным снайпером. слишком бездарно расходовал патроны. Если он допустил ошибку, подарив мне возможность видеть его оптический прицел, значит, сделают и другие. Может, он неправильно рассчитал траекторию на заданном расстоянии, не учёл поднимающееся от почвы тепло и понижение траектории пули предположительно Штайера приличной винтовки даже в руках любителя. Я снова проверила территорию и дистанцию от точки, откуда, по моим расчётам, должны прийти выстрелы. Фактор внезапности Стрелок упустил, но уходить не собирался. Свидетельство его глупости или решимости любая из этих черт делала его опасным. Я могла бы полежать здесь и подпустив выяснить, кто он и покончить со всем этим, но с точки зрения огневой мощи у него превосходство, и чем ближе он подбирался, тем выше был риск и для меня, и собак. "Сидеть", шипнул я мопсом, прячась За невысоким кустарником, покрывающим плоскую вершину, я поползла к краю площадки, туда, где она переходила в каменную лестницу, такую же, как та, по которой пришли мы с другой стороны. Если я нужна ему, он поднимется по этим ступеням. Лучше схватить подмышки собак и бежать со всех ног тем же путём, каким прибыли, хотя он и длиннее. Как только окажусь на несколько ступеней ниже, столовая гора превратится в укрытие, и тогда останется лишь нестись во весь опор к парковке. Прежде чем он успеет пересечь долину и отрезать мне путь, но об этом я побеспокоюсь позже. Я взглянула на небо, если хоть немного повезёт, шторм налетит внезапно, как это часто бывает, и преследователя просто смоет с горы. Но пока непогода работала против меня, тучи наползали на солнце, и я почти перестала видеть отблиск его оптики. Прикинув расстояние, я поняла, что если ошибусь, если стрелок профессионал, С тем самым штурмовым штайером он высчитает траекторию и пуля догонит меня через 2 секунды после выстрела. Но даже если он уже изготовился к стрельбе, стоит мне хоть немного сдвинуться, и ему придётся вновь отыскивать меня в прицел. Свидливая мишень, трудная мишень. Я поднялась на колено и снова через деревянный реке с камней попыталась отыскать его взглядом. В этой ситуации имелсы плюс. Если я и не знала, где снайпер, он тоже не представлял, где именно я залегла. Надо как-то спровоцировать его. Я отвязала поводки от скамейки, двинулись, сказал я мопсом и начала подниматься на ноги, замерла и рухнула на землю, когда поняла, что, похоже, Едва не сделала страшную ошибку. Погодите, пёсики, минуточку, выдохнула я, чувствуя, как бешено заходит сердце. То ли я верно угадала в нем неискушенного снайпера, то ли ему было наплевать, застрелил он меня или нет. Я подумала о другом выстреле, пистолетном, что донесся от стрелкового клуба. А что, если в деле двое? Убийца послал Песила поймать меня, и вот еще один. Кто знает, сколько вообще народу в команде. Может, я так была поглощена мыслями о легенде для Макса, что не заметила хвоста из аэропорта? Вдруг, не желая проворонить шанс, сейчас второй киллер заходил с тыла по тем ступеням, где я поднималась, чтобы выстрелить мне в спину. С плоской вершины я смотрела на огромное небо, которым пришла сюда любоваться, на вытянувшийся к востоку хребет Саманьева и широкую равнину на западе, и поняла, что никогда так остро не чувствовала себя загнанной в угол. Если побегу вперёд, к восточному краю плоской вершины, рискую попасть стрелку на мушку. Если назад откуда пришла, могу наткнуться на второго урода. Планы немного меняются, доложила я мопсом, а сердце продолжало колотиться от страха ошибки, на которую право не имела. Я снова посмотрела в сторону горного склона. На мгновение в разрыве облаков выглянуло солнце и отразилось от прицела винтовки. Оружие было неподвижно, и мы оба находились в тупике, только я не знала, что у меня за спиной. Ну-ка, попади в меня, слабак, прошептала я, затем прицелилась и выстрелила. В ответ третье поле ударило чуть ближе, чем первые две. Ого! Я ощутила, как брызнул песком мне в ногу, даже дух захватило. Я рухнула за спасительную скамейку, вытянулась, прижавшись к земле, и тяжело дыша от страха. Целью моей стрельбы было не подстрелить преследователя. На таком расстоянии это невозможно. Я только хотела известить, что тоже вооружена. Лишить его или его соучастника уверенности, заставить гадать, где именно я прячусь в засаде. Я сняла повадки мопсов, которые скулили от грохота моего пистолета и растерянности. "Рядом, ребятки", сказал я. В этот момент порыв ветра узлов, наверное, 40, застиг меня в расплох, едва не опрокинув, хотя я только села, не успев подняться на ноги. Бейсболку сорвало и унесло неведомо куда. И тут же, как всегда бывает с такими ветрами, всё стихло. Я приморгалась от песка в глазах и посмотрела на небо, быстро темнеющее с востока. Я надеялась, это был знак к началу бури, которую я прежде видела много раз из уютной безопасности своего заднего дворика. Небольшой шторм был уже на подходе. Как звуковой эффект для малобюджетного фильма за вспышкой молнии тут же последовал треск грома, слишком близкий, так оглушительно, что встряхнул внутренности. Ну давай, давай же, просила его: "Я помоги мне". А затем это случилось.